Лорда Дэвида. Он осмелился носить собственные волосы. Движение против париков уже начиналось. Подобно тому, как в 1824 году Эжен Деверя первый отважился отпустить бороду, так в 1702 году Прайс Девере первый появился в обществе с прической из собственных, искусно завитых волос. Рисковать шевелюрой значило почти рисковать головой. Негодование было всеобщим, хотя прайс де был виконтом Герфордом и пером Англии. Его оскорбляли, и было за что. И вот в разгар травли лорд Дэвид неожиданно появился тоже без парика в прическе из своих волос. Подобные поступки знаменуют собой начало крушения общественного уклада. На лорда Дэвида посыпалось еще больше оскорблений, чем на виконта Герфорде. Однако он не сдался. Прайс де был первым, Дэвид Дэри Мойр оказался вторым. Иногда вторым быть труднее, чем первым. Для этого нужно меньше гениальности, но больше отваги. Первый.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 Впрочем, у нее, кроме того, была, по словам Миссона, кое-какая растительность на подбородке. Папа Римский тоже подорвал уважение к парику, издав в марте 1694 года буллу, в которой запрещалось епископам и священникам носить парики и предписывалось всем служителям церкви отращивать волосы. Итак,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 Он принял участие в сочинении уставов нескольких великосветских клубов. Он основал ряд изысканных учреждений, из которых одно, а именно «Леди Гинея», еще существовало в Пелмеле в 1772 году. Там играли на золото. Самой маленькой ставкой был столбик из пятидесяти геней.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 «Шерли-клуба», «Сплит-фартинг-клуба», «Клуба ворчунов», «Клуба скаридов», «Клуба запечатанного узла», «Клуба Рейлистов и «Клуба Мартина-Скриблера», основанного Свифтом взамен «Клуба рота», учрежденного Мильтоном. Несмотря на красивую наружность,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 В частности, пляску Мазамалу, дурная девушка, исполнявшая ее танцовщица, садится под конец на кучу отрубей и, подымаясь, оставляет на ней отпечаток неудобо называемой части тела. Там же ставили в лицах картину, о которой говорит стих Лукреция. Там Венера в лесах, соединяла в объятиях любовников. Был клуб адского пламени, в котором занимались богохульством. Члены его соперничали друг с другом в кощунстве. Ад доставался в награду тому, кто превосходил в этом отношении всех остальных. Был клуб ударов головой, названный так потому, что его члены наносили горожанам удары головой. Подыскивали грузчика широкой грудью и глупым лицом, предлагали ему, а иногда и насильно заставляли выпить кружку, портера, за что он должен был подвергнуться четырем ударам в грудь. При этом составлялись пари. Один валейц по имени Гаганджерт, здоровенный малый после третьего удара, испустил дух дело оказалось довольно серьезным, началось расследование и комиссия установила, умер от разрыва сердца вследствие злоупотребления спиртными напитками. Гаган -джерт действительно выпил кружку портера. Был еще фан-клуб. Фан? Как и кант? Как и юмор? Термин почти непереводимый. По отношению к шутке фан то же самое, что перец по отношению к соли. Пробраться к кому-нибудь в дом, разбить дорогое зеркало, изрезать фамильные портреты, отравить собаку, посадить к птицам кошку — это все фан. Распустить слух о чьей-нибудь смерти — заставив родственников мнимого покойника облечься в траур, это тоже фан. Тот, кто прорезал в картине Гольбейна и гемптон и большую четырехугольную дыру, тоже устроил фан. Члены фэн-клуба были бы горды, если бы это они отбили руки у Венеры Милосской. При...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 Делать зло во имя зла такова была программа этого клуба. Он ставил перед собой великую цель вредить. Для достижения этой цели все средства были хороши. Тот, кто становился могоком, давал клятву всем вредить. Вредить во что бы то ни стало, все равно когда, все равно кому, и все равно как. Это входило в его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 Он заставил танцевать на руках двух женщин. Одну из них девушке он дал потом хорошее приданное. Другая была замужем, и он выхлопотал ее мужу вместо капеллана. Он ввел похвальные усовершенствования в петушины и бои. Нельзя было не любоваться им, когда он готовил петуха к бою. Как люди хватают друг друга за волосы, Так петухи друг друга хватают за перья. Поэтому лорд Дэвид делал своего петуха лысым. Он самолично срезал ему ножницами все перья на хвосте и вокруг головы. «Тем меньше их останется для клюва противника», — говорил он. Потом он расправлял петуху крылья и заострял в них перья, так что каждое перо становилось своего рода копьем.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 Наблюдал, чтобы приготовления к схватке длились не больше полминуты, не дозволял давать подножку, не разрешал наносить удары головой или бить упавшего. Вся эта премудрость отнюдь не превращала его в педанта и ничуть не вредила его светскости. И уж когда бывал судьей в боксе он...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 которым никто не осмелился бы задать трепку. В деле тренировки он не имел себе равного. Боксер, получивший согласие лорда Дэвида стать его тренером, был заранее уверен в победе. Лорд Дэвид выбирал Геркулеса, крепкого как скала и высокого как башня, и пестовал его как родное дитя.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 среди голодьбы. Он мастерски прикидывался простолюдином и при случае пускал в ход кулаки. Эту сторону его изысканной жизни знала и очень ценила леди Джозиана.